В юношеские годы близким человеком к царевичу был его учитель Никифор Вяземский. Но со временем отношения между ними, как мы знаем, сильно испортились. Царевич назвал Вяземского в числе тех лиц, которые знали о готовившемся побеге. Но это была ложь, ибо Вяземский никакого отношения к побегу не имел. Вяземский был допрошен в Москве, поднят на дыбу, но ни в чем не сознался и был освобожден. Впоследствии, однако, на предопросах в Санкт-Петербурге царевич вновь оговорил его. 17 июня 1718 года капрал Преображенского полка Андрей Чичиркин получил указ Ушакова взять Никифора Вяземского и вести его до Санкт-Петербурга за караулом немедленно и привезенного передать тайной канцелярии. 3 июля Вяземский был допрошен и показал то же, что в Москве. Когда царевич рассказал ему об отцовском письме, Никифор советовал, чего же тебе жаль, и ты в монастырь поди. ханжить и водиться с попами он его не учил, а еще отводил от того и говаривал многажды, чтобы он того не чинил, за что бывал от царевича бит не однажды. 26 августа Вяземский представил в тайную канцелярию собственноручные показания с жалобами на жестокое обращение с ним царевича. В нем он поведал об уже известных нам отчасти фактах, о том, как, будучи в 1711 году вольфон Бютли в доме герцога, царевич драл его за волосы и бил палкой и сбил от двора своего. О том, как в декабре того же года царевич послал его с письмом в Москву, причем велел непременно ехать через Сандомир и Жолкву, откуда войско Шереметьево отбыли, надеясь, что поляки его непременно убьют. И если б ночью жив не за перса в монастыре женском и оттуда не убежал ночью, то, наверное, его убили бы». В местечке Дубна поляки хотели посадить его в воду, но ему удалось выкупить свободу за тысяча тридцать злотых. Вследствие закончилось благополучно для Вяземского. Тайная канцелярия обнаружила клеветнический характер обвинений царевича. 27 ноября 1719 года последовала резолюция царя. городу то есть Вяземского без истязаний велено было отправить в Архангельск в распоряжение вице-губернатора Лодыжинского. В 1720 году Вяземский вновь был арестован для следствия по поводу его и царевича писем к духовнику Якову Игнатьеву, но и на этот раз был освобожден. По указу Сената его надлежало определить к делу, которому способен. духовник царевича Привлекался к следствию и в Москве, и в Петербурге. В Москве без применения пыток Яков Игнатьев признал два своих преступления. Он удовлетворил просьбу царевича написать письмо митрополиту Рязанскому Стефану Еворскому о том, что он, царевич, идет в монастырь не по своей воле, а по принуждению. И, кроме того, говорил царевич о том, как любит его народ, пьют про его здоровье, говоря и называя «надеждою российскую». 19 июня 1718 года в Петербурге состоялся розыск. Бывший духовник, а теперь растрига Яков Игнатьев, под пыткой дано 25 ударов и после очной ставки с царевичем дал более ценные показания, касавшиеся куда более серьезных вещей. К тому времени следствие установило, что царевич на исповеди говорил ему Якову, что желает отцу своему смерти. Слова эти сказывал он про его, Яковлеву, спросу, что он его, а то он спрашивал, не желаешь ли, де, ты отцу своему смерти, и он, де, сказал ему, что желаю. Если бы на исповеди Яков этим и ограничился, у тайной канцелярии не было бы оснований привлекать его к уголовной ответственности, ибо указ, обязывавший священнослужителей доносить властям на прихожанина, замыслившего совершить одно из трех оговоренных преступлений – измену, призыв к бунту, покушение на государя и его здоровье – Петр издал только спустя несколько лет. Но в том-то и дело, что духовник не просто отпустил сыну грех, но и прибавил, обрекши нас смерть уже самого себя. И он, где Яков ему, царевичу, говорил, «Мы все желаем ему смерти для того, что в народе тягости много». А кто еще желает смерти и с кем говаривал о тягостях, того не упомнит. Так о том, что царевича в народе любят и пьют за его здоровье, называя его надеждой российской. И он, Яков, царевичу говаривал же, а слыхал, где он то от многих людей, а от кого не упомнит же. 24 июня Растриг Яков еще раз был пытан, получил девять ударов и с розыску сказал те же речи, что с прежнего розыску. Тоже повторил он и 5 августа. Дано 15 ударов. Сенат приговорил Якова Игнатьева к смерти через отрубление головы.